Глава тридцать пятая. Мы с Солом катились по тракту, соблюдая крейсерскую скорость, чтобы не привлекать внимания. Навстречу периодически попадались повозки, аналогичные нашей. Люди в них кивали, мы кивали в ответ. Видимо, тут было принято здороваться, независимо от степени знакомства и даже при полном отсутствии такового. «Хороший у тебя народ, твоё величество», — сказала я, сменив саргана у руля. Чтобы отобрать у него поводье, пришлось таки подибатировать. Он всё давил на то, что это мол не женское дело и всё такое прочее. Но в итоге победил мой аргумент в пользу того, что мы, в общем-то, не на прогулке, и вся эта идиллия в духе деревенского променада в любой момент может прерваться самым непредсказуемым образом. А там уже не до разделения труда по гендерному признаку будет. Мало ли чего, надо и мне хоть немного потренироваться. Опять же, имея в наличии двух водителей, мы можем и по ночам прекрасно двигаться. Вахтовым методом. Кстати, всё-таки советы раздавать было куда как проще, чем на самом деле управлять повозкой. Наука, конечно, не хитрая, но какая-никакая сноровка всё же нужна. «Да не зови ты меня величеством! Бог ради!» — громким шёпотом проскрепел Сарган. «Я же просил. Мало того, что чувствую себя по-дурацки, Так ещё же и услышать кто-нибудь может. Да кому тут слышать-то? Разве ж то вон Мальви рассмеялась я, тем не менее, поднимая руки в примиряющем жесте. Поводы упали, храп недоуменно покосил в мою сторону. Мол чего делать-то? Бежать или постоять уже маленько. Но умная коняга всё же, наверное, понял, какие мы тупни в управлении гужевым транспортом. Поэтому фыркнул и продолжил рассекать по дороге. «Иди уже, отдыхай, а то, если ты так поводья бросать будешь, мы далеко не уедем», — заворчал мой спутник. «Сидите, юноша, где сидели? Я еще не накаталась. И вообще, ш-ш-ш! Видишь, вон народ едет. Веди себя прилично!» Мы раскланились с очередной встречной повозкой и продолжили тихонько пикироваться, подзуживая друг друга. На самом деле, все эти смехочки и шуточки были всего лишь способом прикрыть одолевающую нас обоих нервозность. Хотелось плюнуть, стягануть конягу и нестись отсюда, сломя голову, как орал инстинкт самосохранения, но приходилось сдерживаться, чтобы не погореть. В какой-то момент мы готовы были отказаться от телеги и идти пешком, с Арган ведь уже на ногах. Но по здравому размышлению всё же пришли к выводу, что на лошади мы доберёмся по-любому быстрее, чем на своих двоих, тем более с учётом ночного движения. Мальва мирно дрыхла на моём плаще. Какими огородами неслись наши кошки, даже представить не могу. Во всяком случае, мы их не видели, хотя можно было бы и посмотреть, но я и так чувствовала, что рыська где-то рядом. В какой-то момент наша барбоска заволновалась, засуетилась, порыкивая на краю телеги, вглядываясь назад. Реверу пришлось вернуться за лошадью, на чем потерять какое-то время, поэтому он буквально на бегу вскинулся на коня и поскакал вслед своему волкодаву, высматривая дорогу его глазами. Но пока ничего подозрительного не попадалось. Повозки, повозки, как близнецы братья, похожие одна на другую. Самые обыкновенные люди в них, но ну, ничего, собачий нюх вычислит именно ту, которая выезжала из леса. "Ищихан, нам до зарезу нужна именно та телега", приговаривал он, мысленно сливаясь со своим фамильяром, и волка дав нашёл только никого похожего на короля в этой тарантайке не было. Дед да бабка едут, припираются. Обойди их, Хан, и давай дальше, может ты ошибся, скомандовал следопыт. Волкодав недовольно заворчал, но послушался и, делая крюк в обход, рванул вперёд. Рейвер каждой клеткой чувствовал внутреннее сопротивление зверя, обиду на то, что хозяин ему не поверил, и маг сдался. Хорошо, возвращайся. Давай ещё раз на них посмотрим, только осторожно. Так же, баб ход. Волкодав в пыли ринулся назад. Следопыт внимательно и детально изучал пассажиров выбранной псом повозки, но ничего подозрительного по-прежнему не находил. Ладно, Хан, возвращаемся. Может быть, телега и та самая, но её хозяева точно не наши клиенты. Наверное, совпадение. Мак уже разворачивал своего коня, Когда его наметённый профессиональный глаз разведчика зацепился за какую-то деталь, которая его тормознула, хотя Пангади ровно никак не мог уловить, что же в конце концов его остановило. Стоп. Кто это там у них? Хан, я видел эту псыну, и я видел её именно во дворце. Она там всем глаза промозолила. Это они. Я лечу, твоя задача их задержать. Бабе можешь откусить башку, мужика не тронь, он живым нужен. Псину можешь зажевать на десерт. Ты молодец, Хан. Ай да молодец. Следопыт хлестанул и бестовом чавшего во весь опор коня. Сарган вырвал у меня поводье, инстинктивно посылая храпа в галоп, хотя умный чуткий конь тоже уже почуял неладное, и подгонять его не необходимости не было. Всё ещё не понимая, в чём дело, я вглядывался в направлении, вызывавшим волнение мальвы, судорожно вцепившись в край бултыхающейся повозки. Что случилось дальше, попробую описать. В кустах на обочине я разглядела тень, размером, как мне показалось, телёнка, несущуюся со скоростью локомотива параллельно нам. Помню, мальва уже не рычала, не тявкала, а как-то истошно завыла. Тень метнулась в нашу сторону, и я увидела, как в мощном, затяжном прыжке ко мне приближаются истекающие тягучей слюной жёлтые клыки, чистоколом натыканные в нереального размера пасти. Стыдно признаться, но кажется, я впала в какой-то пролич, или всё происходило слишком быстро, но виделось мне фрагментарно. Вот махина с горящими лютой ненавистью глазами летит мне в лицо, вот сбивая зверя между мной и ним возникает лохматая преграда, два зверя летят на землю в смертельной схватке. Вот с громовым рёвом, нарвущего мою кошку волкадава, опускается снежный одним яростным рывком обрывая его жизнь, в ту же секунду человек, появившийся из-за поворота и яростно нахлёстывающий своего коня, как подкошенный, упал на землю. Дикая боль разрывала всё моё тело. На ходу слетев с повозки, я, подворачивая непослушные ноги, бежала к своей кошке, кажется, кричала от ужаса и неверия в происходящее, потому что это невозможно, потому что так не должно быть. Моя рысенька, приняв на себя удар, предназначенный мне, истерзанным комком лежала на пыльной дороге, лежала и умирала. Я чувствовала это каждой клеткой. Нет, нет, нет, миленькая, нет, сол! Во весь голос зарычала я, призывая светлого мага, который никаким образом не мог меня слышать, и тут же пришла в себя. Сарган Я поняла, что надо делать. Нельзя было терять ни секунды. Я просто не могла позволить своей кошке умереть, своей рыси, которая не задумываясь шагнула за мной в этот мир и сейчас отдавала за меня свою жизнь. Король уже бежал к нам, бросив телегу на обочине. Сарган, мой рюкзак, бегом, крикнула я, зажимая руками жуткую рваную рану на рысином плече. из неё толчками текла кровь, унося с собою последние капли жизни. Он развернулся на полпути и через мучительную долгую минуту к моим коленям упал мой походный мешок. "Зажимай", рявкнула я, трясущимися руками вынимая заветную коробочку с хрустальным флаконом. Тело слушалось плохо, но голова была абсолютно ясной. «Что там говорите? В единственном экземпляре? Уберечь, сохранить на чёрный день? Плевала я на это сокровище, если его надо беречь такой ценой, потому что иначе вся моя жизнь превратится в сплошной чёрный день!» — шептала я себе под нос, по капле вливая эликсир жизни в пасть своей любимицы. «Только живи! Пожалуйста, только живи!»